я просыпаюсь с улыбкой. Это чудо, это чудо. Я понимаю, что это чудо. У микрофона Елена Щербакова. Добрый вечер всем. Как и обещали, сегодня мы продолжим рассматривать некоторые распространенные вопросы, сомнения и проблемы, которые возникают у людей в связи со СПИДом. Как мы уже отметили в предыдущей программе, беда сегодня заключается еще и в том, что большинство людей слишком боятся спрашивать о вещах, которые знать необходимо. Вместе со мной в студии наш консультант доктор Сергей Васильев. Да, в настоящее время люди смертельно боятся всех возможных способов, которыми они могут заразиться СПИДом помимо секса. И наша цель, цель наших передач не в том, чтобы люди меньше боялись СПИДа, Просто нам хотелось бы, чтобы наши слушатели боялись того, чего действительно стоит бояться, и не боялись вещей сравнительно безопасных. Мы хотим, чтобы люди боялись беспорядочного секса и наркомании, так же, как они боятся сейчас войти в дом человека больного с ПИДом. Итак, начнем. Часто можно услышать такое опасение. Говорят, что в Африке СПИД распространяют москиты. Правда ли, что можно заразиться СПИДом через укус комара? Ответ на этот вопрос хотят знать миллионы людей во всем мире. Медики уверены, что ответ будет отрицательным для жителей и Африки, и всего остального мира. Если бы СПИД действительно распространялся таким образом, тогда районы Африки, наиболее пораженные малярией, были бы также наиболее поражены спидом, потому что малярия переносится москитами. Мы бы также увидели, что заболевания спидом отмечались бы в равной степени в различных возрастных группах. В конце концов, москиты кусают всех подряд, не разбирая возраста, однако мы знаем, что подавляющее большинство инфицированных – это дети, получившие вирус от матери, и сексуально активные молодые люди. Так что мы уверены в том, что москиты тут не виноваты. Может существовать некоторая косвенная связь между спидом и малярией, но только в таком смысле. Если вы уже больны одной болезнью, тогда если спид нанесет вам удар, последствия окажутся вдвое хуже. Единственное насекомое, которое, как мы полагаем, может быть переносчиком спида, это постельный клоп, потому что он пьет и переносит много крови и часть ее может попасть к следующей жертве. Однако это количество крови все-таки столь мало, что для того, чтобы оказаться инфицированным, нужно быть укушенным в среднем 15 тысяч раз. Самое большое количество ВИЧ-инфицированных в Африке. Больше всего в мире. Говорят, они более склонны к беспорядочным связям, а еще они более восприимчивы к ВИЧ. Так ли это? Да, существовали такие гипотезы. А еще одно предположение заключалось в том, что причиной эпидемии СПИДа в Африке стали медицинские процедуры с грязными иголками и зараженной кровью. Однако факты говорят о том, что если бы причина была в этом, то СПИДом были бы одинаково затронуты все возрастные группы, получающие внутривенные инъекции. Но вместо этого большинство инфицированных – это молодые сексуально активные мужчины и женщины. Наконец, были заявления о том, что заражение одной определенной болезнью может сделать организм более уязвимым для другой инфекции. У медиков есть очень серьезные основания предполагать, что дело заключается именно в этом. Здравый смысл подсказывает, что если к моменту заражения ВИЧ кто-то уже хронически болен, то он не в лучшей форме для того, чтобы сопротивляться СПИДу, в частности, в этом могут быть повинны малярия и другие тропические болезни. Однако самое вероятное объяснение эпидемии в Африке – это распространение венерических заболеваний. Они есть везде, но хронические заболевания, передающиеся половым путем, намного более обычны в бедных странах, где значительно слабее развита система учреждений здравоохранения. Одна из причин того, что ВИЧ настолько быстро распространяется в таких местах, как Мумбай в Индии, заключается в том, что около половины взрослых в этом огромном городе являются носителями невылеченных венерических болезней. Как видите, все, что случилось в Центральной Африке, с неизбежностью должно до некоторой степени повториться в Европе и в Азии. Насколько точен тест на СПИД? К сожалению, тест на СПИД не совсем соответствует своему названию. Очень трудно обнаружить маленький вирус. Единственный широко доступный анализ на настоящий момент – это анализ не на сам вирус, а на антитела, которые вырабатывают почти все ВИЧ-инфицированные. Так что людям, желающим пройти тест, необходимо выждать некоторое время после последней возможности заражения, до 12 недель. Если мы... Обнаружим антитела, значит этот человек был инфицирован, либо он выработал антитела как реакцию на вакцину. Точнее определить невозможно. При всей обеспокоенности пандемией СПИДа в прессе иногда появляются слухи о том, что ВИЧ не вызывает СПИДа. На ваш взгляд, как к ним следует относиться? В свободном мире, где живут 6 миллиардов человек, всегда найдется некоторое количество людей с весьма странными воззрениями по любому поводу. И СПИД здесь не исключение. Несмотря на огромные успехи научных исследований за последние 20 лет, есть очень небольшое число врачей, ученых и журналистов, которые говорят, например, такие вещи. Нет никаких доказательств того, что причиной СПИДа является именно ВИЧ. Это очень глупое и опасное мнение. Такие люди имеют возможность распространять свои воззрения, потому что средством массовой информации нравятся люди с крайними взглядами. Однако беда в том, что они ничего не понимают в медицине. Видите ли, если так рассуждать, то не существует никаких доказательств того, что курение вызывает рак легких. Хотя свидетельства в пользу этого настолько велики, что их сочтет убедительными любой суд. К примеру, мы видим, что никотиновые смолы вызывают раковые изменения в клетках в лаборатории. Мы видим, что курильщики имеют намного больше шансов заболеть раком легких, чем некурящие. Но я не могу доказать, что какой-то конкретный человек умирает от рака, потому что он курил. Убивает не курение как таковое, но воздействие курения на ткани организма вызывает заболевания, которые затем убивают человека. Аргумент – относящийся к курению, применим и к ВИЧ. Мы видим, какое воздействие ВИЧ оказывает на клетки в лаборатории, убивая белые клетки крови. Мы знаем, почему люди заболевают такими болезнями, как туберкулез. Причина в том, что повреждены эти белые клетки. Наиболее распространенная причина смерти ВИЧ-инфицированных – это туберкулез. Но я не могу доказать вам, что если кто-то умирает от туберкулеза, то это потому, что у него есть ВИЧ. Продолжительность жизни людей с ВИЧ намного ниже по сравнению с неинфицированными, и мы можем предсказать целый спектр проблем, с которыми им придется столкнуться. Везде, где возникает ВИЧ, за ним обычно следует туберкулез, причем в форме поддающейся лечению и часто вызывающей быструю смерть. Даже малое дитя понимает, что если перелить здоровому человеку литр зараженной крови, то. Через несколько лет он заболеет. Он выдаст положительную реакцию на ВИЧ, как и его жена и их ребенок. Все они заболеют и умрут. А другому человеку переливает незараженную кровь, и 20 лет спустя он все еще пребывает в добром здравии. Он сам, его жена и ребенок здоровы, и у них нет болезней, связанных со СПИДом. Если бы предложить людям, которые говорят, что ВИЧ не вызывает СПИДа и так уверены в этом, пойти и перелить себе кровь человека, зараженного ВИЧ, то никто из них не сделал бы этого. Потому что в глубине души они боятся, однако им, по-видимому, доставляет большое удовольствие провоцировать людей пренебрегать мерами безопасности и подвергать их жизни риску. Я считаю это преступлением. Может ли Бог исцелить человека, больного СПИДом? Ответ на этот вопрос тоже хотят знать люди во всех странах мира, охваченного пандемией СПИДа. Ответить на него я попросила пастора Владимира Петренко. Да, конечно, Бог может исцелить. Бог есть Бог, и Он делает все, что хочет. Он – податель жизни и великий целитель. Он может исцелить больного СПИДом точно так же, как и больного раком и любого другого. Никто не понимает, почему Бог решает исцелить одного, а не другого. Он дает здоровье далеко не всем, о ком мы молимся. Но Бог исцеляет. Он совершает эти чудеса там, где хочет, и над теми, над кем захочет. Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен, так говорит Священное Писание. Я слышал много историй об исцелении людей от ВИЧ и СПИДа, живущих обычно в беднейших странах, но где чувство сверхъестественного развито значительно сильнее. Медики подтвердят, бесчисленное количество людей, зараженных ВИЧ, сообщили об общем улучшении состояния здоровья и благополучия вследствие молитвы, несмотря на то, что у них, как и прежде, реакция на ВИЧ была положительная. Молиться об исцелении легче от страха, чем из веры. Иногда мы молимся об исцелении, потому что ошибочно думаем, что если человек умирает, то это обязательно плохо. Но Библия учит нас тому, что для верующего смерть не катастрофа, а надежда вечной жизни. Святой Павел сказал, что для него жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Так что, молясь об исцелении, мы также должны молиться о том, чтобы исполнилась воля Бога. Жало в плоть, болезнь, от которой страдал апостол Павел, не было исцелено. У Тимофея, мы читаем, были проблемы с желудком. Бог Отец позволил, чтобы самого Иисуса распяли ради нас. Так и сегодня Бог допускает некоторым людям принимать мученическую смерть ради спасения души.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 и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним. И дана ему власть над четвертой частью земли, умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Возможно, эти времена еще на самом деле не наступили, но двигается человечество, а вместе с ним и мы, именно в этом направлении. Именно потому мы напоминаем вам имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, пока еще длится время благодати Божьей и не наступила ночь. Потому что нет ни в ком ином спасения ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. И имя это – Иисус.